И когда миновал первый год, душа сошла на берег моря и стала звать юного рыбака. И он поднялся из пучины и спросил, «Зачем ты зовешь меня?» И душа ответила, «Подойди ко мне ближе и послушай меня, ибо я видела много чудесного». И подошел он ближе и лег на печальный отмели, и, опершись головой на руку, стал слушать. И сказала ему душа, Когда я покинула тебя, я повернулась лицом к востоку и отправилась в дальний путь. С востока приходит все мудрое. Шесть дней была я в пути, и на утро седьмого дня я подошла к холму, где находится в землях татарий. Чтобы укрыться от солнца, я усела с тенитомориска. Почва была сухая, выжженная зноем. Как ползают мухи по медному гладкому диску, так двигались люди по этой равнине. В полдень багряное облако пыли поднялось от ровного края земли. Когда жители татарии увидели его, они натянули расписные свои луки, вскочили на приземистых коней и галопом поскакали навстречу. Женщины с визгом побежали к кибиткам и спрятались за висящим войлоком. В сумерки татары вернулись, но пятерых не хватало, а из вернувшихся немало было раненых. Они впрягали своих коней в кибитки и торопливо снимались с мест. Три шакалы вышли из пещеры и посмотрели им вслед. Потом они понюхали воздух и рысью побежали в обратную сторону. Когда же взошла луна, я увидела на равнине костер и пошла прямо на него. Вокруг костра на коврах сидели какие-то купцы – Их верблюды были привязаны позади, а негры, прислужники, разбивали палатки из дубленной кожи на песке и воздвигали высокую изгородь из колючего кактуса. Когда я приблизилась к ним, их предводитель поднялся и, обнажив меч, спросил, что мне надо. Я ответила, что была у себя на родине, принцем, и что теперь бегут татар, которые хотели обратить меня в рабство. Предводитель усмехнулся и показал мне пять человеческих голов, насаженных на длинные бамбуковые шесты. Потом он спросил меня, кто был пророк Бога на земле, и я ответила, Магомед. Услышавший имя лжепророка, он склонил голову и взял меня за руку и посадил рядом с собою. Негр принес мне кумысу в деревянной чашке и кусок жареной баранины. На рассвете мы двинулись в путь. Я ехала на рыжем верблюде рядом с предводителем отряда, а перед нами бежал скороход, и в руке у него было копье. Воины были и справа, и слева, и сзади, следовали мулы, нагруженные разными товарами. Верблюдов в караване было сорок, а мулов было дважды столько. Мы прошли из страны татарии к тем, которые проклинают луну, Мы видели грифов, стерегучих свое золото в белых скалах. Мы видели чешуйчатых драконов, которые спали в пещерах. Когда мы проходили через горные кряжи, мы боялись дохнуть, чтобы снеговые лавины не сверглись на нас, и каждый подвязал глаза легкой вуалью из газа. Когда мы проходили по долинам, в нас метали стрелы пигмеи, таившиеся в дупле деревьев, а по ночам мы слыхали, как дикие люди били в свои барабаны. Подойдя к башне обезьян, мы положили перед ними плоды, и они не тронули нас. Когда же мы подошли к башне змей, мы дали им теплого молока в медных чашах, и они пропустили нас. Трижды во время пути выходили мы на берег Окса. Мы переплывали его на деревянных плотах с большими мехами из воловьих шкур, надутых воздухом. Бегемоты яростно бросались на нас и хотели нас растерзать. Верблюды дрожали, когда видели их. Цари каждого города взимали с нас пошлину, но не впускали в городские ворота. Они бросали нам еду из-за стен, медовые оладьи из маиса и пирожки из мельчайшей муки, начиненные финиками. За каждую сотню корзин мы давали им по янтарному шарику. Когда обитатели сел видели, что мы приближаемся, они отравляли колодцы и убегали на вершины холмов. Мы должны были сражаться магадаями, которые рождаются старыми, и что негод становятся моложе и умирают младенцами. Мы сражались с лактроями, которые считают себя порождением тигров и раскрашивают себя черными и желтыми полосами. Мы сражались с урантами, которые хоронят своих мертвецов на вершинах деревьев, а сами прячутся в темных пещерах, чтобы солнце, которое считается у них божеством, не убило их. И с кремницами, которые поклоняются крокодилу и приносят им в дар серьги из зеленой травы и кормят его маслом и молодыми цыплятами, и с газобянами, у которых песь морды, и сибанами на лошадиных ногах, более быстрых, чем ноги коней. Треть нашего отряда погибла в битвах, и треть нашего отряда погибла от лишений. Прочие роптали на меня и говорили, что я принесла им несчастье. Я взяла из-под камня рогатую ехидну и дала ей ужалить меня». Увидев, что я невредима, они испугались. На четвертый месяц мы достигли города Иллель. Была ночь, когда мы приблизились к роще за городскими стенами, и воздух был душный, ибо луна находилась в созвездии Скорпиона. Мы срывали спелые гранаты с деревьев и разламывали их, и пили их сладостный сок. Потом мы легли на ковры и дождались рассвета. А на рассвете мы встали и постучались в городские ворота. Из кованой красной меди были эти городские ворота, и на них были морские драконы, а также драконы крылатые. Стража... Наблюдавшая из бойниц, спросила, чего нам надо. Толмач Каравана отметил, что мы с острова Сирии пришли сюда с богатыми товарами. Они взяли у нас заложников и сказали, что в полдень откроют ворота и велели ждать до полудня. В полдень они открыли ворота, и люди толпами выбегали из домов, чтобы поглядеть на пришельцев, а оглашатый помчался по улицам города, крича в раковину о нашем прибытии. Мы остановились на базаре, и едва только негры развязали тюки узорчатых тканей и раскрыли резные ларцы и смоковницы, купцы выставляли на показ свои диковинные товары – новощенные льняные ткани из Египта, крашенное полотно из земли ефиопов, пурпурные губки из тира, синие Сидонские занавески – Прокладные янтарные чаши, тонкие стеклянные сосуды и еще сосуды из обожженной глины очень причудливой формы. С кровли какого-то дома женщины смотрели на нас. У одной на лице была маска из позолоченной кожи. И в первый день пришли к нам жрецы и выменивали наши товары. Во второй день пришли знатные граждане. В третий день пришли ремесленники и рабы. Таков их обычай со всеми купцами, пока не прибывают в их город. И в течение одной луны мы оставались там. И когда луна пошла на убыль, торговля наскучила мне. И я стала скитаться по улицам города и приблизилась к тому саду, который был садом их бога. Жрецы, одетые в желтый, безмолвно двигались между зеленью древ. И на черных мраморных плитах стоял красный, как роза, дворец, в котором и жил этот бог. Двери храма были покрыты глазурью, и их украшали блестящие золотые барельефы, изображавшие быков и павлинов. Израстовая крыша была сделана из фарфора цвета морской воды, и по ее краям висели целые гирлянды колокольчиков. Белые голуби, пролетая, задевали колокольчики крыльями, и колокольчики от трепета крыльев звенели. Перед храмом был бассейн прозрачной воды, выложенный испещренным прожилками ониксом. Я легла у бассейна и бледными пальцами трогала широкие листья. Один из жрецов подошел ко мне и стал у меня за спиной. На ногах у него были сандалии, одна из мягкой змеиной кожи, другая из птичьих перьев. На голове у него была волочная черная митра, украшенная серебряными полумесяцами. Семь узоров желтого цвета были вытканы на его одеянии, и сурьмою были выкрашены его курчавые волосы. Помолчав, он обратился ко мне и спросил, что мне угодно. «Я сказала, что мне угодно видеть Бога». «Бог на охоте», — ответил жрец, как-то странно глядя на меня узкими косыми глазами. «Скажи мне, в каком он лесу, и я буду охотиться с ним». Он расправил мягкую бахрому своей туники длинными и острыми когтями. «Бог спит! Скажи, на каком он ложе, я буду охранять его сон?» «Бог за столом, он пирует! Но если вино его сладкое, я буду пить вместе с ним, а если вино его горько, я также буду пить вместе с ним!» Он склонил в изумлении голову и взял меня за руку, помог подняться и вел меня в храм. И в первом покое я увидела идола, сидевшего на яшмовом троне, окомленном крупными жемчугами Востока. Идол был из черного дерева, и рост его был рост человека. На челе у него был рубин, и густое масло струилось с его волос на бедра. Его ноги были красные от крови только что убитого козленка, а чресла его были опоясаны медным поясом с семью берилами. И я сказала жрецу, это бог? И он ответил, «Это Бог! Покажи мне Бога!» — крикнула я, — «или ты будешь убит!» и я коснулась его руки, и рука у него отсохла. И взмолился жрец, говоря, «Пусть повелитель исцелит раба его, и я покажу ему Бога!» Тогда я вдохнула на руку жреца, и снова она стала живою и он задрожал и вел меня в соседний покой. И я увидела идола, стоящего на нефритовом лотосе, который был украшен изумрудами. Он был выточен из слоновой кости, и рост его был, как два человеческих роста. На челе у него был хризалит, а грудь его была умощена корицей и мирой. В одной руке у него был извилистый нефритовый жезл, а в другой — хрустальная держава. Его обувью были катурны из меди, а тучную шею обвивало селенитовое ожерелье. И я сказала, жрецу это бог и он ответил это бог покажи мне бога крикнула я или ты будешь убит и я тронула рукой его беки, и глаза его тотчас ослепли и взмолился жрец пусть исцелит повелитель раба своего и я покажу ему бога тогда я дохнула на его слепшие очи и они опять стали зрячими и весь дрожа, он вел меня в третий покой и там не было идола не было никаких кумиров И было только круглое металлическое зеркало, стоящее на каменном жертвеннике. И я сказала жрецу, «Где же Бог?» И он ответил, «Нет никакого Бога, кроме зеркала, которое ты видишь перед собой, ибо это зеркало мудрости, и в нем отражается все, что в небе и все, что на земле. Только лицо смотрящего в него не отражается в нем». Оно не отражается в нем, чтобы смотрящий в него стал мудрецом. Много есть всяких зеркал, но те зеркала отражают лишь мысли, глядящего в них. Только это зеркало — зеркало мудрости. Кто обладает этим зеркалом мудрости, тому ведомо все на земле, и ничто от него не скрыто. Кто не обладает этим зеркалом, тот не обладает и мудростью. Посему это зеркало и есть Бог, которому мы поклоняемся». И я посмотрела в зеркало, и все было так, как говорил мне жрец. И я совершила необычайный поступок, но я совершила, неважно. И вот в долине, на расстоянии дня пути, спрятала я зеркало мудрости. «Позволь мне снова войти в тебя и быть твоей рабою. Ты будешь мудрее всех мудрых, и вся мудрость будет твоя. Позволь мне снова войти в тебя, и никакой мудрец не сравнится с тобою». Но юный рыбак засмеялся. «Любовь! Лучше мудрости!» — вскричал он. «А маленькая дева морская любит меня!» «Нет, мудрость превыше всего!» — сказала ему душа. «Любовь выше ее!» — ответил рыбак и погрузился в пучину, а душа, рыдая, побрела по болотам. И по прошествию второго года душа снова пришла на берег моря и позвала рыбака. И он вышел из глубины и сказал, «Зачем ты зовешь меня?» И душа ответила, «Подойди ко мне ближе и послушай меня, ибо я видела много чудесного». И подошел он ближе и лег на песчаной отмели, и, опершись головой на руку, стал слушать. И душа сказала ему, «Когда я покинула тебя, я обратилась к югу и отправилась в дальний путь. С юга приходит все, что на свете есть драгоценного». Шесть дней я была в пути, шла по большим дорогам, ведущим к городу Аштер, по красным пыльным дорогам, по которым бредут паломники. И дошла до города. У города девять ворот, и у каждых ворот стоит бронзовый конь, и кони эти ржут, когда бедуины спускаются с гор. Стены города обиты красной медью, и башни на этих стенах покрыты бронзой. В каждой башне стоит стрелок, и в руках у каждого лук. При восходе солнца каждый пускает стрелу в гонг, и на закате трубит в рог. Когда я пыталась проникнуть в город, стража задержала меня и спросила, кто я. Я ответила, что я дервиш, и теперь направляюсь в Мекку, где находится зеленое покрывало, на котором ангелы вышли серебром Коран. И стража исполнилась удивление и просила меня войти в город. Город был подобен базару. Поистине жаль, что тебя не было вместе с нами. В узких улицах веселые бумажные фонарики колышутся, как большие бабочки. Когда ветер проносится по кровлям, фонарики качаются под ветром, словно разноцветные пузыри. У входа в лавочке на шелковых ковриках выседают купцы. У них прямые черные бороды, челмы их усыпаны золотыми цехинами, и длинные нити янтарных четок и точенных персиковых косточек скользят в их холодных пальцах. Иные торгуют гилбаном, инардом, и нардом, и какими-то еще неведомыми ароматами с островов Индийского моря, и густым маслом из красных роз, из миры и мелкой гвоздики если кто-нибудь становится и вступит с ними в беседу, они бросают на жаровню щепотку ладана, и воздух становится сладостным. Я видела сирийца, который держал в руке прут, тонкий, подобно тростинке. Серые нити дыма выходили из этого прута. Его запах, пока он горел, был как запах розового миндаля по весне. Иные продают серебряные браслеты, усеянные млечно-голубой бирюзой и запястья из медной проволоки, окамленные мелким жемчугом и тигровые когти, и когти диких кошек, леопардов, оправленные в золото, и серьги из просверленных изумрудов, и кольца из выдолбленного нефрита. Из чайных слышатся звуки гитары, и бледнолицые курильщики опия с улыбкой глядят на прохожих». Поистину жаль, что тебя не было вместе со мной. С большими черными бурдюгами на спинах протискиваются там сквозь толпу продавцы вина. Чаще всего торгуют они сладким, как мед вином Шираза. Они подают его в маленьких металлических чашах и сыплют туда лепестки роз.